Эксперимент с подсознанием. Срок моего заключения подходил уже к полутора месяцев. Ультимативно я вытребовал телефонный разговор с тетей Игулькой, чтобы успокоить их, хотя сам чувствовал нарастающую тревогу. К тому же хотелось узнать о результатах моего сообщения Мазурову о гибели Машерова в начале октября. Предотвратили ли автокатастрофу? В газетах об этом ничего не нашел, но спросить было не у кого. Неожиданно из предоставленного телефонного разговора от тёти я узнал, что кто-то интересовался моим местом нахождения и очень был удивлён моим отдыхом в каком-то пансионате. Тётя ещё хотела что-то рассказать, но разговор прервался по истечению трёхминутного времени. Подозревая, что это было сделано специально, но протестовать было бесполезно. прибывшая бригада специалистов из института мозга продолжила моё изучение, применяя различные методики. Вновь провели эксперимент с принудительным погружением в состояние гипноза. Но к счастью, я не стал болтать на мёртвых языках. Наверное, всё сказал, что знал. Уже до зубовного скрежета мне надоело быть подопытной свинькой. Надоели эти эксперименты, медики переговаривающиеся непонятно, датчики и прочее. Только по эмоциям окружающих я замечал, что результаты аппаратуры их не устраивали. Неожиданно меня направили на очистку организма клизмой. Неприятную процедуру проводили в отдельном кабинете моего жилого корпуса. Вернулся в свою комнату на подгибающихся ногах, проговаривая про себя. «Один раз не пидорас! Один раз не пидорас!» Выдержал положенное время и опорожнил содержимое желудка и кишечника в унитаз. Эти идиоты с головой собираются изучать мои способности и возможности через задний проход. Вот идиоты. Уже не знают, куда заглянуть и чего ещё измерить. Однако оказалось, что они знают, что делают. Вскоре моя комната наполнилась различной аппаратурой, из которых я опознал только капельницу. У всех присутствующих были напряжённые лица, и я почувствовал в тревогу расхотел шутить. Чего они опять задумали? Мне предложили развезца до трусов, опять обвешали датчиками, включили аппаратуру и проверили настройки. Всё это было мне уже привычно, только вызывало тревогу напряжение на лицах учёных. Все готовы? спросил старший, стоящий возле моего из головы. Готовы, готовы, готовы, послышались доклады. Расслабься, Серёжа, услышал я привычное уже предложение. По работе кулачком. — предложила она, — я почувствовал, как мне жгутом перетянули предплечье. «Вводи — Вводи! — скомандовал главный экзекутор, и я почувствовал болезненный укол в локтевой сгиб. Все вокруг меня закрутилось, завертелось и пропало. Неожиданно я оказался в сплошной темноте вне времени и пространства. — Что они, суки? — со мной появившаяся мысль и возмущение неожиданно прервал яркий свет. Только свет находился лишь вокруг меня. — Я не могу. Вдруг вниз вверх у я увидел комнату и кровать со спящим подростком. Так это же бабушкина комната, и я сплю, догадался, удивлённый я. Никогда не смотрел на комнату в бараке с этого ракурса, потому не сразу признал, да и находился я значительно выше потолка комнаты и крыши барака. Вокруг меня простиралось пространство с мириадами планет и солнц. Казалось, я был везде и нигде. И в то же время был в капсуле света и одновременно с собой, спящим на кровати. Вот как происходило внедрение моей памяти, предположил я. Препарат учёных проделал лазейку в моей памяти, закрытой прежде от меня, и я смог заглянуть не только в свою память, но и в знания недосягаемые для всех. Теперь я был уверен, что во многих мирах существует жизнь, если я понимаю этот термин правильно. Человеческого ума или знания не хватит, чтобы охватить все, что я увидел и узнал. Оказывается, жизнь может быть не только белковая, а энергетическая. Вон мелькают какие-то сгустки и искорки. Углеродистая или еще какая-то необъяснимая. Живые камни. Смех. Мир из так называемой жизнью существует не только в нашем космическом пространстве, а внутри других миров или даже частиц. И сейчас я знал, что на нашей земле были другие цивилизации, а наша человеческая уже четвёртая или пятая. Всем во вселенной или множеству вселенных управляют боги или высшее, которых я даже представить не могу. Знаю одно, что они могут создавать различные формы жизни, существ и цивилизации для того, чтобы они развивались и приносили свой опыт и знания для последующих миров и цивилизаций. Для нашей планеты в так называемое людьми информационное поле земли. Зачем им это надо? Своим примитивным умишком я понял, что высшие увидели тупик в развитии нашей человеческой цивилизации с разрушением принципов христианства и социализма. Принятым принципом жизни, потребительством, толерантностью и эгоизмом человечество лишило себя альтернативного пути развития, встало на путь саморазрушения и направилось в тупик. Выше они ставили перед одной задачей спасти СССР, а хотели лишь сохранить присущие издавна в России общественные отношения, когда общественное выше личного, человек человеку друг, бескорыстие и самоотверженность важнее денег и прочего. И я не один был такой озарённый. Почему они выбрали нас, меня? Не знаю, или я не понял. По своим ощущениям я мог догадываться или предполагать что в моих силах попытаться лишь не допустить афганской войны и препятствовать приходу Горбачёва с Ельциным к власти, но легко могут найтись другие подобные им. Тогда человечество ждало уничтожения и была бы создана новая цивилизация. Не знаю. Вероятно, не хватило у меня ума, чтобы осознать весь замысел высших. Неожиданно свет, окружавший меня, померк. На периферии сознания я услышал возгласы. Блокада, давление падает. Пациент, укол скорее.